Художники Междуречия, по крайней мере, с конца 4-го тысячелетия, любили изображать сцены пиров на печатях, геммах, мозаиках, на стенных рельефах. Поэтому мы можем примерно представить, как пировали древние шумеры, аккадцы, ассирийцы, вавилоняне. Рядом с пирующими часто изображаются музыканты, иногда плясуны и акробаты. Встречаются сцены пира в ладье. Случается, что царь протягивает чашу с вином стоящему перед ним вельможе. Посуда была достаточно простой. Хозяину и почетным гостям могли подать серебряные или бронзовые тарелки, миски и кубки. Но большая часть посуды даже в богатом доме была глиняной, не глазурованной, а порой и нелощенной, без всяких украшений. В лучшем случае она была сделана на гончарном круге, в худшем – слеплена вручную. Пиво пили из общих сосудов, через длинные трубочки. В гробнице царицы Шубат или Пуаби, жившей в середине третьего тысячелетия до нашей эры, найдена такая соломинка из золота, украшенная лазуритом. Простые смертные, видимо, довольствовались тростниковыми. Из непривычных для нас предметов можно ответить острадонные фляжки», которые втыкали прямо в землю, а в богатых домах с твердым полом – в специальные подставки. Хранили и сервировали свою еду шумеры не так, как мы это делаем сегодня. Они не знали ни шкафов, ни буфетов. Вместо них в домах стояли плетеные корзины и керамические сосуды. Столов, в нашем понимании, не было. Чаще всего посуда вместе с пищей вручалась каждому обедающему прямо в руки. Иногда использовались маленькие складные столики, один на двух-трёх человек, небольшие подставки для сосудов или подносы без ножек. Но зато у каждого обедающего был свой стул или хотя бы какое-то сиденье. Восточная традиция есть сидя прямо на полу появилась значительно позже. Моды возлежать за едой шумеры тоже еще не знали. Сидели обедающие или на стульях с низенькими спинками, или на табуретках с плетеными сиденьями, покрытыми войлоком, тканью и кожей. А кто победнее – на связках тростника. Впрочем, в третьем тысячелетии такие связки еще можно было встретить и в богатых домах. Хозяин и хозяйка дома часто сидели в креслах с подлокотниками и подставкой для ног. С XIV века до нашей эры в Месопотамии начинается эпоха ассирийского владычества. Ассирийский царь Ашурбанапал, живший в VII веке до нашей эры, впервые изображен возлежащим во время трапезы. Вместе с ним пирует его жена. Но она сидит за столом в высоком кресле. Вообще говоря вопрос о том насколько женщины междуречия могли участвовать в пирах и даже в обычных семейных обедах вместе с мужчинами остается открытым игорь михайлович дьяконов считает что ашурбанапал проявил редкий для своего времени демократизм посадив жену рядом с собой и что на протяжении всей древней истории месопотамии женщины за один стол не с мужем ни тем более с гостями, не садились. Действительно, на рельефах со сценами перов женщины, если и появляются, то лишь как прислужницы. Например, они обмахивают мужчин плетенными веерами-флажками. В то же время Дьяконов допускает, что в отсутствии гостей жена могла позволить себе сесть за стол с мужем. И уж во всяком случае в любых застольях могли участвовать женщины-жрицы которые пользовались равными правами с мужчинами и даже заседали в суде и в совете. Но жрицы эти были незамужними, поэтому вопрос о том, могла ли женщина сидеть за одним столом со своим мужем, их не касался. Во времена ассирийского владычества участие женщин не только в обедах, но и в пирах уже не было чем-то исключительным. И царь Ашурбанапал оказался не первым поборником феминизма. За два века до него Ашур на Церпал II устроил гигантское пиршество в честь окончания масштабных строительных работ. На каменной стеле в месопотамском городе Калах царь приказал высечь описание не только самих работ, но и пира, которым они увенчались. Он сообщил, «Когда я осветил дворец Калаха, 47 тысяч мужчины и женщины были приглашены со всех концов моей страны. 5 тысяч вельмож и послов от народов стран Суху, Хиндану, Патину, Хати, Тира, Сидона, Гургуму, Малиду, Хубушкии, Гальзану, Куму и Муцацира, 16 тысяч человек из Калаха и полторы тысячи служек из моих дворцов, всего их вместе 69 574 человека, считая тех, кто от всех стран и людей Калаха. Десять дней я кормил их, я поил их, я давал им омовение и умощение. Так я почтил их и отослал в их земли с миром и радостью. Царь не оговаривает, какие именно женщины были среди приглашенных. Во всяком случае, из текста никак не следует, что это были одни лишь жрицы. Зато он подробно описывает всю туснеть, которая была приготовлена для этого поистине царского пира. За 10 дней гости царя съели одну тысячу тучных быков, 200 быков из стада богини Иштар, тысячу откормленных тельцов, 14 тысяч баранов из стад богини Иштар, по тысяче штук других баранов, ягнят, оленей, уток, диких гусей, еще каких-то неведомых птиц, по 500 гусей и кур, 20 тысяч голубей, по 10 тысяч Малых птиц, рыб, тушканчиков, яиц, караваев хлеба, кувшинов пива, мехов вина и горшков какого-то острого блюда, 10 тысяч хумов, то есть больших горшков гороха и сезама, тысячу ящиков зелени, 300 сосудов масла, 300 мер разных ароматических растений, по 100 ящиков гранатов, винограда и разных фруктов, по 100 мер лука и чеснока, 100 связок репы, По 100 мер меда, топленого масла, поджаренного горошка, сыра и горчицы, 100 сосудов молока, 100 фаршированных быков, по 850 литров орехов в скорлупе, фисташек, фиников, тмина, аниса, укропа, шафрана, тимьяна, тыквы и маслин и еще множество различных, не вполне понятных современному человеку продуктов. Ассириолог Игорь Сергеевич Клочков, выполнивший перевод Стеллы Ашурно-Церпала II на русский язык, вычислил, что в среднем на каждого участника пиршества пришлось около килограмма мяса в день. По подсчетам французского исследователя Андре Фине, который не учитывал птиц, вышло, что всего царь истратил по 6,5 килограммов мяса и по 7 литров пива, не считая вина, на каждого гостя. Во всяком случае, меню этого пира разительно отличается от скромных трапез шумерских и аккадских времен. Кроме того, весьма обильные и разнообразные трапезы происходили не только в царских дворцах, но и в храмах. Дело в том, что боги, которым поклонялись шумеры и аккадцы, а позднее ассирийцы и вавилонине, любили вкусно поесть. Вообще говоря, этим отличались многие языческие божества – Но далеко не всех их надо было кормить дважды в день. Например, боги древних греков жили вдали от людей, на Олимпе или на небе, и сами обеспечивали себя не вполне понятными, но в изобилии, имевшимися там нектаром и амброзией. А продовольственные жертвы им приносились лишь время от времени, в виде приятного, но не обязательного дополнения. Причем эти яства возлагались не на стол, а на жертвенник, где их сжигали, дабы боги насладились дымом и ароматом горящей еды. Считалось, что им это нравится. Что же касается богов Месопотамии, то они, по крайней мере, важнейшие из них, обитали в своих храмах в виде статуй, которая надлежала обеспечивать всем необходимым, в том числе и едой. Статуи эти путешествовали и даже ездили на охоту. Для них стлали ложа, им подавали воду для омовения, И естественно, что для них дважды в день накрывали богатый стол. При храмах имелись свои хранилища, скотобойни и кухни, работал штат поваров. Основная трапеза приходилась на утро. Перед статуей ставили стол, на него подавали сосуды с напитками и блюда с пищей. Потом задергивали полотняный занавес и божество приступало к обеду, надежно скрытое от людских глаз. В это время для него играли музыканты. Когда время трапезы истекало, статуи подавали воду для омовения рук и занавесть вновь задергивали. Все, что оставалось несъеденным, потом отсылали к царскому столу.